Глава 26. Я понемногу соскальзываю вниз. Мое тело висит над глубокой черной пустотой. Уговаривая себя не паниковать, я медленно отпускаю кромку люка второго этажа и упираясь руками и ногами в стенки бельепровода, пока не заставая на месте. Ощущая свое горячее дыхание на лице, я готовлюсь передвинуть руки и съехать вниз. Любое неточное движение, и я рухну в темноту или еще хуже, неудачно перевернусь и застряну, не в состоянии пошевелить зажатыми конечностями. Кажется, весь бельепровод дрожит от грохота моего сердца. Медленно, очень медленно я переставляю одну ладонь, потом другую, одно колено, затем другое. Чувствуя, как мышцы сводят от напряжения, Я потихоньку вползаю в темноту. Мучительно тянутся минуты. Я продвигаюсь ниже и ниже. Наконец пальцы нащупывают люк первого этажа, расположенный на кухне. И это лишь половина пути. Голова кружится. Руки-ноги ломит. Тепло моего тела так нагрело узкий жёлоб, что я словно в раскаленной духовке. Пот заливает глаза. И все же спустя некоторое время мое охваченное болью тело начинает двигаться более ловко и четко. Вот последние метры пути. Бум! Я застываю, пытаясь нащупать новый конец желоба, но вместо этого обнаруживаю внизу неровную металлическую платформу. В недоумении опускаю вторую ногу. И тут до меня доходит что я стою в металлической шахте. С вытаращенными от изумления глазами я кое-как нагибаю голову. Под ногами массивная металлическая решетка, закрывающая отверстие желоба. Я надавливаю одной ногой, пробуя открыть решетку. Глухо. Задыхаясь от волнения, я смотрю вверх. Надо мной... Двадцать метров гладкого металлического жолоба. Путь вниз перекрыт, а значит, я замуровал себя в склепе шириной 60 сантиметров. Плечи сдавлены, конечности зажаты, слабый свет, пробивающийся из люка второго этажа, недостижимо далек. Крик о помощи готов сорваться с моих губ, однако я упрямо сжимаю рот и сильно зажмуриваю глаза, стараясь победить панику. Я думаю о тебе, о нашем доме, перебираю в памяти разные эпизоды, одни еще расцвеченные эмоциями и, что важнее, другие, лишенные их. Я собираюсь с мыслями, опять смотрю вверх и решаю проделать весь обратный путь до второго этажа. Опять упираюсь потными руками и ноющими коленями в стенки бельепровода. И тут же чувствую, как сильно устал. Тело будто налито свинцом. Я карабкаюсь с огромным трудом. Ладони прижимаются к липкому металлу. Следом подтягиваются ноги. Сквозь стиснутые зубы с шумом вырывается дыхание. Одна рука, вторая, одна. Я соскальзываю и с размаху падаю прямо на решетку. У меня вырывается громкий стон. Сила удара приходится на ноги. Вибрация пронизывает все тело. Сквозь боль приходит радостное осознание. Решетка под ногами поддалась. Скорее всего, крышка закреплена на тугой пружине, которая выдерживает вес моего тела в покое, но с силой, действующей в момент приземления, уже не справилась. И тут меня осеняет. Если бы я грохнулся с большей высоты, то, наверное, смог бы решетку выбить. Я сжимаюсь от ужаса при мысли о неминуемой боли. Дыхание перехватывает. Затем, упираясь ладонями в металлическую стенку, ползу вверх. Полметра, метр, два метра. Головокружительно высоко, учитывая, что я собираюсь сделать. Я часто дышу сквозь стиснутые зубы и смотрю наверх, на призрачно светлое пятно люка второго этажа. Теперь оно не кажется таким далеким. Я даже смог бы до него добраться, если бы продолжил лезть дальше. Возвращение в неволю имеет свои плюсы. Освобождение от страха, напряжения и боли. Но я делаю глубокий вдох, закрываю глаза и ухою вниз. Полет длится доли секунды. А затем жуткий удар, скрежет металла и тошнотворный хруст кости. Прямыми ногами я со всей силы врезаюсь в металлическую решетку. Она открывается, и мои голени и колени проваливаются вниз. В следующий миг сила сжатия пружины превозмогает силу тяжести, действующей на меня при падении. Решетка возвращается вверх, зажимая мои бедра. Левую, явно сломанную ногу, простреливает дикая боль. Я с шипением выдыхаю сквозь стиснутые зубы и протискиваюсь вниз, извиваясь всем телом. Наконец мне удается выбраться из челюсти решетки, и я падаю в пустую корзину для грязного белья. Решетка тут же захлопывается, разнося по подвалу гулкой эхо металлического лязганья. Я падаю на спину, и помимо адской боли в ноге, у меня перехватывает дыхание от сильного кедрового аромата стирального порошка. «Надо мной бельепровод, который изрыгнул меня из своих недр и снова равнодушно закрыл челюсть. Внутренний голос верещит, чтобы я лежал спокойно и не подвергал свое изнывающее от боли, потное, переломанное тело новым пыткам. Тем не менее, я гигантским усилием воли заставляю себя успокоиться и действовать. Трясущимися руками из последних сил Хватаю борта корзины и выбираюсь на бетонный пол. Встать на левую ногу невозможно. Ее тут же пронизывает острая боль. Ковыляя к гардеробу Вилнера, я отчетливо осознаю, как близко сейчас нахожусь от того места, где, скорее всего, он ночует. Я с трудом двигаюсь вдоль вешалок с формой, пока не нахожу бежевые брюки и зеленый фартук. Из расположенного рядом ящичка я достаю садовый совок. И только теперь, повернувшись к дальнему коридору, в конце которого есть незакрытый люк, ведущий наружу, я слышу в комнате Вилнера движение. Чуть различимо прошелестели простыни, скрипнула кровать, и миг спустя раздались неторопливые шлепки босых ног по каменному полу.